Он выбил пепел из трубки и положил её на выступ, сделанный специально для неё в спинке кресла. "Вомли есть кузен, тот самый, из которого она должна была выйти замуж", продолжал мистер Омер, медленно потирая руки. "Хороший парень, таких нет во всём Ярмуте. Иногда он приходит вечерком на часок поболтать со мной или почитать вслух" Вот это я бы сказал доброе дело, вся его жизнь добрые дела. Я его скоро увижу, сказал я. Правда, кланяйтесь от меня и передайте, что я чувствую себя хорошо, сказал мистер Омер. Миньи Джором на Балу, как бы они гордились встречей с вами, если были дома. Миньи, видите ли, совсем нигде не бывает ради отца, как она говорит. Но сию одни я поклялся, что если она не пойдёт, я улягу спать в 6 часов. Потому, тут мистер Омер затрясся от смеха, восхищённый своей хитростью, потому она и пошла с Жоримом на бал. Я пожал ему руку и пожелал ему доброй ночи. Одну минутку, сэр. сказал мистер Омер: "Если вы уйдёте, не повидав моего хорошенького слонёнка, вы лишитесь самого занятного зрелища. Вы никогда не видели такого представления". Минни. Откуда-то сверху донёсся тонкий мелодичный голосок: "Я иду, дедушка". И вслед за этим очаровательная крошка с длинными белокурыми вьющимися волосами вбежала в лавку. "Это мой слонёнок", цар прислоскав девочку, сказал мистер Омер: "Шемской породы, сэр. А ну, слонёнок". Слонёнок открыл дверь гостиной, и я увидел, что теперь эта комната обращена в спальню мистера Омера, которую неудобно было переносить наверх. Потом слонёнок, тряхнув длинными кудрями, упёрся лобиком в спинку кресла мистера Омера, Когда слон бросается на врага, он, знаете ли, бьёт головой, подмигнул мистер Омер. Ну, слонёнок, раз, два, три! По этому сигналу слонёнок с непостижимой для такого крошечного зверька ловкостью круто повернул кресло с мистером Омером и стремительно вкатил его в гостиную, не задев косяка дверь. Мистер Омер несказанно наслаждался этим представлением. и повернувшись в своём кресле ко мне смотрел на меня так словно видел торжественное завершение всех своих жизненных трудов побродив по городу я направился к дому где жил хэм паготи перебралась к нему совсем а свой домик сдала в наём племяннику мистера баркиса в извозном деле который хорошо заплатил ей за его повозку лошадь Это было желательно. Мне кажется, это была та же самая ленивая лошадка, которой правил мистер Баркис. Пэгати находилась в кухне, а с ней был мистер Пэгати, который привёл с собой миссис Гамидж. Не думаю, что кто-нибудь другой мог заставить её уйти из старого баркаса и покинуть свой пост. Было ясно, что мистер Пэгати рассказал им всё. Пегати и миссис Гамиш вытирали глаза передниками, а Хэм то только что вышел пройтись по берегу. Скоро он вернулся и, увидев меня, очень обрадовался. Мне, кажется, им всем стало легче, когда я появился. Мы поговорили, даже с некоторым оживлением, насколько это было возможно, о том, как разбогатеет мистер Пегати в новой стране и о чудесах, которые он станет описывать в своих письмах. Мы не упоминали именими. Он и раз касался её в разговоре, самым спокойным из нас казался Хэм. Но Пегати, провожая меня со свечой в комнату, где уже меня ждала книжка о крокодилах, сказала мне, что он всегда такой. Ей кажется, со слезами сказала она, что сердце у него разбито. Хотя он и храбрый кроток, а работает больше и лучше, чем любой мастер-судостроитель во всей округе, бывает сказала она, что вечерком он вспоминает о прежней жизни в старом баркасе, и тогда говорит о той Эмли, какой она была в детстве, и никогда они говорит о ней как о взрослой. По выражению его лица я понял, что он хочет подлугавать со мной наедине. Поэтому я решил встретиться с ним на следующий вечер, когда он вернётся с работы, и приняв это решение, я заснул. Вルイза много-много ночей свеча не горела в эту ночную окне, и мистер Пеггэт испал на своей койке в старом баркасе под шум ветра, который, как в былые времена, сетоя проносился мимо. Весь следующий день он возился со своими снастями и с рыбачьей лодкой, потом запковал и отправил на повозке в Лондон кое-какие домашние вещи. которы могли ещё ему пригодиться, а остальные подарил мне сезгамиш. Она была с ним в течении всего дня с каким-то щемящим чувством. Я решил ещё раз посетить старый баркас, прежде чем его дверь заколотят и сказал, что вечером туда приду. Но я собирался прийти уже после того, как повидаю Хэму. Встретиться с ним было легко, так как я знал, где он работает. Я подождал его на безлюдной отмеле, по которой он должен был идти, и повернул с ним назад, чтобы у него было достаточно времени со мной поговорить, если бы он в самом деле этого хотел. Выражение его лица меня не обмануло. Сначала мы молчали рядом, и в другом спросил меня: "Вы видели её, мистер Дэви? Только минутку, когда она была в обмороке?" Мягко ответил я: Мы прошли ещё немного, и он сказал: "А как вы думаете, вы её увидите?" "Мне кажется, это будет ей слишком тяжело", ответил я. "Я об этом думал. Пожалуй, сэр. Пожалуй", проговорил он. "Но, может быть, хэм вам хочет, чтобы я ей что-то написал от вашего имени? Если я не смогу сказать ей это сам, быть может, вы захотите через меня что-нибудь ей передать? Ваше доверие будет для меня священным". мягко сказал я я в этом уверен логарёв осар от всей души да я хотел бы чтобы ей кое о чём сказали или написали что именно молчим и шли ещё некоторое время он снова заговорил не о том что я ей прощаю это не так важно важнее другое я прошу её простить мне что я навязывал ей свою любовь Иногда я думал,serde, что если бы я, то есть если она бы не обещала ведь за тебе замуж, она просто доверилась бы мне как другу. И могла рассказать о той больбе, какая у неё в душе, а я мог помочь ей советом, и, пожалуй, спас бы её. Я ждал му руку, это всё. Есть. Есть ещё кое-что, мистер Дей, как бы это сказать. Мы долго шли, прежде чем он заговорил снова. Он не плакал в тех паузах, которые я отметил многоточиями, он только пытался овладеть собой, чтобы говорить как можно яснее. Я любил её. До сих пор люблю память о ней. Но слишком глубоко, чтобы чтобы я мог её уверить, будто я счастлив. Я был бы счастлив только тогда, когда мне удалось бы забыть её. Но боюсь я не смог бы вынести, если бы она узнала, что я её забыл. Но вот, если вы, человек учёный, мистер Делли, могли бы как-нибудь её убедить, что она меня не скорбила, что я всё ещё её люблю и жалею её, Как-нибудь убедить, что жизнь мне не надоела. И я надеюсь увидеть её там, где никто её не осудит, где злые уже никого не мучают, а усталые находят наконец покой. Как-нибудь облегчить её печаль. И чтобы она не думала, что я когда-нибудь женюсь и что кто-нибудь заменит мне её. Если б я мог попросить вас, чтобы вы Это ей сказали, и что я молюсь за неё, которая так мне дорога. Снова я сжал его сильную руку и ответил, что постараюсь это сделать. Благодарю вас, сэр, сказал он. Вы были так добры, что встретились со мной. Вы были так добры, что приехали сюда вместе с дядей, мистер Дэви. Я хорошо знаю, что моя тётка побывает в Лондоне, до их отъезда и все они снова встретятся но мне лучше не видаться с ним больше я это чувствую об этом мы не говорили но так и будет и оно к лучшему когда вы увидите его в последний раз в самый последний раз вам не трудно будет сказать что сирота для которого он был больше чем отец Благодарен ему на всю жизнь и вечно будет его любить. Я обещал ему также и это. Ещё раз, благодарю вас, сэр, от всей души пожимаем мне руку, сказал он. Я знаю, куда вы идёте. До свидания. Помахав мне рукой, словно желая сказать, что он не в силах войти в старый баркас, он повернул назад. Я видел, как он, идя в лунном свете по пустыше, повернул голову к серебряной полоске света над морем он шёл и не отрываясь смотрел на неё пока он, наконец не прилетел сам неясную тень когда я подошёл к баркасу дверь была открыта и там уже не было никакой обстановки кроме старого сундучка на котором сидела с корзинкой на коленях миссис Гамидж и глядела на мистера Пегати Опившись на грубую каменную доску, он пристыдно смотрел на тускневшую залу за лузы решёткой. Но когда я вошёл, он поднял глаза и приветливо заговорил: "Пришли, мистер Дэли, пришли, как обещали попрощаться со всем этим". Спросил он Дере свечку: "Пустовата теперь". "Да, вы времени не теряли", сказал я. "Эй, не лентяи, сэр". Миссис Гамидж работала как, не знаю, что и сказать, как работала миссис Гамидж, продолжал мистер Пегати, глядя на неё, затрудняясь найти подходящие сравнения. Миссис Гамидж, всё ещё склонённая над своей корзинкой, молчала. Это тот самый сундучок, на котором вы всегда сидели рядом с семьёй, прошептал мистер Пегати. Его я хочу взять с собою. и увял под самый конец а вот ваша прежняя маленькая спальня поглядите мистер деви теперь в ней гуляет ветер как ему вздумается и в самом деле ветер хоть и слабый словно торжествовал и рыскал вокруг покинутого дома с тихими жалобами такими печальными печальными исчезло всё вплоть до зеркальца в рамке из устричных раковин Я думал о том, как я лежал здесь, когда у меня дома произошла первая великая перемена. Я думал о глубокоглазой девочке, очаровавшей меня. Я думал о Стиффорте. И внезапно меня охватил глупый страх, а вдруг он здесь, совсем близко, и вот-вот я его увижу. Похоже на то, что в Баркасе ещё не скоро будут новые жильцы. тихо сказал мистер Пегати Здесь считают теперь, что это несчастливый дом. Он принадлежит кому-нибудь из местных жителей, спросил я. Мачтову мастеру. Он живёт в городе. Сегодня вечером я дам ему ключ, сказал мистер Пегати. Мы заглянули в другую комнату, потом вернулись к сидевшей на сундучке миссис Гамич. Поставив свечу на каменную доску, мистер Пеггити попросил миссис Гамич встать, чтобы дать ему возможность вынести сундучок, пока у свечи не погасло. "Даниэль! Мой дорогой Даниэль!" воскликнула миссис Гамич, внезапно оставляя в покое корзинку и цепляясь за руку мистера Пеггити. "Вот что я скажу напоследок. Не бросай меня. Не бросай меня, Даниэль. Не делай этого поражённый мистер Пегги переводил взгляд с миссис Гамидж на меня, а с меня на миссис Гамидж, как будто его только что разбудили. Не делай этого, дорогой Дэниел. Не делай, горько плакала миссис Гамидж. Возьми меня с собой. Возьми меня вместе с землей. Я буду служить вам веру и правдой. Если там, куда вы едете, есть рабы, я заменю вам одного из них и буду счастлив но только не бросай меня даниил умоляю тебя добрый моя душа ты понятия не имеешь как долго туда ехать и какая там трудная жизнь сказал покачивая головой мистер пагетт имею имею понятия даниил догадываюсь